Эпилог. Месяц спустя. «Ничего не забыла?» — помог Инессе разложить коляску. «Роддом, конечно, хороший выбрали, но от стоянки до комплекса пилить и пилить. Все на месте!» — осмотрелась. «Цветы для вашей супруги?» — достала букет. «И бабушку супруги?» — после открыла дверь для Валентины Ивановны. «Вам помочь?» — протянула ей руку. «Ничего-ничего, Инессочка, я сама!» Гордая пожилая женщина ловко выбралась из авто, поправила свое самое, как она выразилась, лучшее платье, достала из машины второй букет. «Можем идти, Яна уже заждалась!» «Да что вы говорите!» — покатил коляску вперед. «Не ворчи, Стрельцов!» — бабуля прошлась по мне взглядом точно лезвием. «Ты еще слишком молод, чтобы вести себя, как старый дед! Тебе моя внучка сына родила, между прочим! Радуйся!» А я, можно подумать, не радуюсь. Можно подумать, не я держал ее за руку, когда она рожала и грозилась меня убить. Или не я таскался по всем магазинам в поисках того, что очень нужно и чего обычно ни хрена нет. О да, это я на всю жизнь запомню. Какие-то диковинные бутылочки, памперсы не как у людей, все какое-то особенное и твою за ногу редкое. Подозреваю, Яна меня гоняла специально. Она по-прежнему злится, смотрит с опаской, обидой. Но я смирился и, по совету Инессы, отпустил ситуацию. Как она сказала, если я хочу удержать Яну, то просто обязан ослабить хватку. А главное – перестать ждать любви. Вот последнее очень резанула, однако пришлось закусить у дела и засунуть свои хотелки куда поглубже. «Ну, не любит, так не любит. Зато я люблю. Правда, кое-чего отвоевать мне все-таки удалось». Во-первых, силой убеждения и некоторого количества шантажа, увы, не без этого, мы с Ярцевой расписались. Во-вторых, я смог уговорить Дикарко за две недели до родов снова переехать ко мне. Однако живем мы как любовники, спим в разных комнатах, встречаемся только для секса или совместного приема пищи. Это давит, сильно давит... Я такого не понимаю. Но да, хватку ослабил, ждать любви к себе перестал. Как знать, может быть, со временем железная леди смягчится. Самое главное, Яна подарила мне еще один смысл жизни. Кирика. Кирилл Демьянович Стрельцов. 4 килограмма чистого счастья. И Яна позволила мне первому взять на руки сына. Я не показал эмоций там, в родзале. Не привык. А вот уже дома, будучи один на один с собой, позволил себе не мужское поведение. И мы всей дружной компанией отправились за Яной с Кириком. Они к этому моменту были уже готовы. «Привет!» — поспешил поцеловать жену в голову. «Привет!» — улыбнулась вроде бы даже искренне. «Наконец-то! Как же я хочу домой!» «А буквально два дня назад кто-то мне заявлял, что лучше останется в роддоме!» «Тогда ты меня разозлил», — задрала она за сранка «Да уж, я ее только злю, бешу, ущемляю в правах и всячески притесняю. Ну и, само собой, я гнусный и подлый похититель ее невинности». «Возьмешь?» — кивнула на сына, закутанного в красивые пеленки. «У меня уже спина отваливается». «Еще спрашиваешь», — забрал у нее Демьяновича. Дальше была вся эта мишура в виде поздравлений от подружек, которые прибыли спустя пару минут, фотосессия, слезы бабушки и ее же попытки отобрать у меня ребенка, только я не сдался, успеет еще. Не выношу я всю эту суету, не мое оно, но Яна счастлива. Часа два длилась эта вакханалия. Боже, с каким же облегчением я распрощался со всеми, усадил жену с сыном в машину и отправился домой. «Бабушка приедет через два дня», — доложилась моя бунтарка, когда мы подъехали к дому. «Ты же не против?» «Нет». «Супер, спасибо». «Всегда рад. Мы поднялись в квартиру, зашли, и только я собрался вылезти из ботинок, только приготовился выдохнуть...» как Яна развернулась ко мне лицом и посмотрела с такой претензией, что я прямо-таки замер в ужасе. «Что? А сердце заколотилось в груди? Знаю я этот взгляд, зловещий взгляд, не сулящий ничего хорошего!» «Ты переставил кроватку в свою комнату?» «То есть...» Я вдруг замялась. «Мне надо высыпаться...» — А если мы все будем спать в одной комнате, то, в общем, так мне будет проще, то ты его укладываешь, то я. Неужели лед тронулся? Неужели снежная королева начала подтаивать? Без вопросов пять минут, и все будет готово. Что уж, десять минут, но я сделал. Перетащил кроватку. я на тем временем положила Кирилла на кровать, распеленала, чтобы ему спалось свободнее. — Иди к нам, — поманила к себе. А когда я сел рядом, декарка взяла меня за руку. «Ты ведь меня все еще любишь?» Как-то грустно улыбнулась. «Честное слово, эта женщина доконает меня раньше положенного. Что ни вопрос, то микроинфаркт. А я разве дал повод в этом усомниться?» «Ну, мало ли. Просто у нас с тобой все сложно, а я хочу, чтобы было просто. По возможности. Так любишь?» Конечно, люблю. Это же очевидно. И я. Что ты? Кажется, наметился очередной микроинфаркт. Люблю тебя. И глаза мои сумасбродки заблестели, потому она быстренько отвела взгляд. Знаешь, Кирик очень похож на тебя. Вопреки тому, что мальчики обычно в матерей. Такой же кучерявый, такой же волевой и в то же время требовательный. Если животик болит, терпит. А вот голод ни за что не будет терпеть. Еще... Просто обожает на мне висеть. Да, в последнем мы точно похожи, сжал ее ладонь. Что ж, я счастлив и готов на все. Текст читали Евгений Ребров и Юлия Кургузова.